Нет, ты вот что, дай-ка бусины сюда, я сам их нанижу. Поймав удивленный взгляд околотошного, Фандорин не без смущения объяснил, что я дважды спасся благодаря им совпадениям. Про бессмертие, конечно, суеверие и чушь. Насчет высшей мудрости тоже сомнительно. Однако я имел возможность убедиться, что под перестук четок мысль